Интерлюдия четвертая Относительно небольшое помещение было оборудовано по последнему слову медицинской техники. Различные медицинские аппараты соседствовали с несколькими кроватями, застеленными кипенно-белым накрахмаленным постельным бельем. Из-за письменного стола навстречу вошедшему поднялся хозяин этого медицинского блока, одетый в столь же белоснежный халат. — Добрый день, Ваша Светлость! — подчеркнуто официально поприветствовал он гостя. — Вы на что-то жалуетесь или по службе? — Андрей Егорович, я приношу извинения за непрофессиональные действия своих сотрудников. На них будет наложено взыскание. Посетитель выглядел невозмутимо, но чувствовалось, что данная тема ему неприятна. Причем не из-за необходимости извинений, а из-за того, что такое вообще случилось. Ведь в следующий раз, возможно, нужно будет не приносить извинения, а выражать соболезнования. — Алексей Михайлович, — взгляд лекаря потеплел, — я понимаю, что накладки случаются даже у вашей службы. К тому же все закончилось хорошо. Однако прошло уже трое суток с момента нападения, а мне до сих пор неизвестно, кто это был, каковы их мотивы. Я запретил всем покидать имение, фактически перешел на военное положение, и именно это волнует меня сейчас гораздо больше, чем компетентность ваших служащих». «Вот об этом я и пришел поговорить, Андрей Егорович». Руководитель Сибу селся в предложенное ему кресло. Худощавый мужчина лет 55-60, одетый в безупречно сидящий черный костюм, производил впечатление гончей, которая, если встанет на след, то не свернет с него до конца. В его глазах можно было увидеть не только упорство в достижении цели, но и недюжинный ум. А в сочетании с родовой способностью к ментальной магии все это делало руководителя спецслужбы империи второй по величине фигурой на политической доске страны. При этом императору и по совместительству своему двоюродному брату он был абсолютно предан. «Слежку за вашим поместьем начали вести за три дня до нападения. Все нападавшие не являются гражданами империи, были завербованы в диких землях. Прибыли поодиночке, каждый получил адрес явки в столице. Там уже их ждали оборудование, оружие и одежда. Все новое, образца армии империи. Никаких контактов в столице никто из них не имел. Все общение с заказчиком происходило через Кумихо, который застрелился. На АЭМ также проводил он». Нам удалось установить его личность. Якуб Возняк, кумихо рода Фенич, родился в Объединенной Европе на границе с Империей, был изгнан за убийство родича, провел более 30 лет в Диких Землях. Наемник собрал свой отряд, но поддержал не того самопровозглашенного королька, и отряд уничтожили. Бежал в СГШ. В Империю въехал по поддельным документам. Судя по всему, его наняли для акции еще в СГШ. Получил аванс для найма исполнителей, нанял их в диких землях, которые очень хорошо знал. Все концы обрываются на нем, вот только есть одно «но». «Андрей Егорович, голова Сип глянул в глаза лекаря, «вы принимали у себя в имении некоего Александра Сергеевича Соколова, аватара 16 лет, который вместе с вашим сыном был в машине, подвергшейся нападению». «А при чем здесь этот мальчик?» В голосе Веселова послышалось искреннее недоумение. «Неужели вы хотите сказать...» У нападавших были найдены фото этого молодого человека, что дает право предполагать, что целью бандитов являлся именно он. Кроме того, Соколов оказался замешан еще в нескольких очень неприятных историях. «Это вы про инцидент у ворот лицея?» «И про него тоже». Даже несмотря на то, что ход делу давать не стали, поскольку вина охраны присутствовала, факт вооруженного нападения на лицо, исполняющее свои служебные обязанности, это серьезное преступление. Прибавьте сюда его участие в дуэли со смертельным исходом. И не одним, да и третьего участника Соколов жестоко изувечил. Но и это не самый значительный эпизод в его жизни. К сожалению, большего сказать вам не могу. На дело самим государем наложен гриф «Секретности». «Я вас решительно не понимаю, Алексей Михайлович. Да, молодой человек импульсивен, где-то даже болезненно горд, однако я склонен списать это на издержки воспитания в сугубо мужском коллективе. Я не оправдываю его поступки, и в случае дуэли при конфликте с охраной лицея можно было вести себя более сдержанно». Но привитое ему в вольном отряде сугубо мужское воспитание не позволило Александру отреагировать по-другому. На попытку унизить его, отпустить по иерархической лестнице, он ответил агрессией, невзирая на то, кто перед ним, хмельные отпрыски аристократов или скучающая охрана, решившая развлечься за его счет. То есть он будет кидаться на любого, покусившегося на его чувство собственного достоинства? Ни в коем разе. Александр абсолютно адекватен. Оба случая были лишь ответом на неприкрытую агрессию. Просто имея соответствующее воспитание, он привык давать отпор сразу и максимально жестко. При обычном же общении у него присутствует и хорошо подвешенный язык, и чувство юмора, и в какой-то мере самоирония, позволяющая поддерживать свой авторитет, не доводя дело до конфликта. При этом дружба и товарищество для него не пустой звук, что он доказал при нападении, защищая Егора и в какой-то момент даже закрыв его с собой от пули. И то, что в него просто не попали, этого факта не исключает. Несмотря на несколько гиперактивный характер, Егор хорошо разбирается в людях, что в очередной раз и подтвердил. И я уверен, зная Соколов о ведущейся за ним охоте, он никогда не стал бы рисковать посторонними людьми. Правда, не поручусь, что он явился бы к вам за защитой, а не попытался бы решить все самостоятельно. Несмотря на его несомненную лояльность империи, Сибон почему-то недолюбливает. «Как вы говорите, издержки воспитания в вольном отряде». Вечный конфликт безопасности и армии. И хоть в основном я согласен с вашими выводами относительно Соколова, я предлагаю направить его энергию в более продуктивное русло. То есть работать на вас? Лекарь нахмурился. Видимо, вы пытались уже его вербовать, и не получилось. Служить империи, а не мне. В голосе главы Си блязгнул металл. И вот как раз для того, чтобы донести до него эту мысль, мне нужна ваша помощь. Точнее, помощь вашего сына, Егора.